Итак, XIII век и борьба Руси с монголо-татарским нашествием, с монголо-татарскими завоевателями. В конце XII века в Монголии, на территории современной Монголии, Буря Бурятии, проживало много кочевых племен, среди которых выделялось сильное племя, называвшееся татарами. В XIII веке в Европе так стали называть всех монголов. Стоявшие во главе родов и племен Найоны, князья, то есть знатные люди, владели стадами скота, распоряжались пастбищами и источниками. Опираясь на дружины нукеров, Найоны эксплуатировали массы кочевников-скотоводов, карачу, так называемый черный люд. Под властью сильных ханов объединялись отдельные, отдельные племена. И... Эти племена переживали одновременно распад родоплеменного строя и процесс феодализации. Шла борьба за власть между различными вождями племен. В этой борьбе победил представитель племени Тайч-Жиутов, настоящее имя которого было Тимучин. Вот, Тимучин. Между 1155 и 1162 рождение и 25 августа 1227 смерть. Вот он, этот тимучин на Курултае, то есть собрание монгольской знати, в местечке Дэлюнь-Булдак на реке Онон, 16 апреля 1206 года, был провозглашен всемонгольским ханом под именем Чингисхан. Точное значение титула неизвестно, можно перевести как «великий хан», «посланный богом». Хан Акиам, хан огромный как степь, хан огромный как вселенная, ну как бы то ни было, ему, безусловно, человеку выдающихся способностей, хоть он был всю жизнь неграмотным, да, в сильной воле, великих полководческих дарований, безусловно, недаром его в 2000 году признали человеком ушедшего тысячелетия. Так вот, ему удалось объединить разрозненные и враждебные роды и племена народов в единое, кочевое, раннефеодальное государство. Главным богатством здесь был скот. Здесь был скот. Поэтому есть такое понятие даже у историков. Феодализм по скоту. Это был кочевой, скотоводческий феодализм. Чем больше было скота у какого-либо Нукера или Нуйона, тем более знатным он был. Так вот, Чингисхан создал вот это государство. Военизированные общество, направленные на захват, покорение народов и дележ награбленной добычи, и в короткие сроки были завоеваны огромные территории. Была создана армия, не знавшая поражений, в короткие сроки были завоеваны огромные территории. Сибирь, земли киргизов и уйгуров вот были значит завоеваны. Да? Кстати, все население державы Чингисхана делилось на тьмы, тьма это 10 тысяч, тысячи, сотни и десятки. Монголы приняли, кстати, уйгурский алфавит то есть вот в 1211 году уже были завоеваны племена сибири затем началось завоевание северного китая которое было завершено к 1234 году походы в китай дали возможность завоевателям познакомиться с китайской военной техникой и многое позаимствовать оттуда получить осадные орудия например которые они успешно использовали при взятии например тех же русских городов затем последовали нашествия в среднюю азию персию Закавказье, ну вот, Бухарас, Амарканд, был разорен и покорен Северный Иран в 1219-1220 годах. Вообще, к 1221 году Средняя Азия была завоевана, была завоевана Чингисханом. К 1222 году удалось завоевать Грузию и Северный Кавказ. И вот здесь, здесь, 31 мая 1220. 23 -го года на берегу Калки началось кровопролитное сражение. Первое столкновение русских с монголами. Но прежде чем говорить о нем, я еще несколько слов скажу вот Вот об империи, о державе Чингисхана, с которой Русь будет еще столько лет трагически взаимодействовать. Да? Ну, около 1240 -го года была опубликована Золотая Ясса, сборник законов Чингисхана. До нас дошло от нее немногое. Где-то 33 фрагмента и 13, изречений, да? и 13 изречений. Столицей Золотой Орды была Сарай-Бату, вот под власть которой попала Русь. Да? А столицей всей монгольской империи был Каракарум. Каракарум. Где-то в 50-е и 60-е годы в правление хана Берке, 1257-1266 началась исламизация Золотой Орды и вообще державы Чиндисхана. Стал распространяться значит стал распространяться ислам в державе Чиндисхана были очень суровые наказания в 14 случаях в ясе Чиндисхана назначалось Смертная казнь, ну, например, были даже такие экзотические случаи, что смертная казнь назначалась, если человек, скажем, мочился в костер, то есть совершал мочеиспускание в костер. То есть огонь считался такой вот, такой, как бы, священной стихией. То есть вот в 14 случаях назначалась смертная казнь. За убийство полагалась смертная казнь. Вот за кражу скота лошадей за присвоение бежавшего раба вот Чиндисхан запретил эмирам знати обращаться к кому-нибудь кроме государя а кто обратится к кому-нибудь кроме государя того предавать смерти смертная казнь например устанавливалась за троекратное банкротство вот Такая это была феодализирующаяся кочевая скотоводческая держава. Да, вот я говорил, феодализм по скоту. Итак, вернемся к битве на Калке. 31 мая 1223 года началось кровопролитное сражение. Летописец тогда в страхе записал «Пришел народ неведомый». Здесь храбро дрались воины князей Галицкого, Волынского и других. Но союзники русских, половцы, неожиданно бросились бежать, смяв русские полки, монгольские войска перешли в наступление и разбили и разбили русских. По разным данным, от 6 до 14 князей погибли, от 6 до 14 князей погибли, были убиты, князья Галицкий и Волынский спаслись бегством. Три дня длилась осада лагеря. Вот и который враг окружил лагерь не участвовавший в битве, три дня длился его осада, монголы обещали отпустить войско, но веролобно нарушив обещание, враг перебил русское войско. По некоторым данным, 70 тысяч человек. На Калке Русь потерпела поражение, расплачиваясь за свою раздробленность. Вот этот первый, так сказать, поход монголов Южно-русские земли имел раз, такие вот разведывательные, ц, такие как бы цели. Да? 25 августа 1227 года умер Чингисхан. Наступил период траура между царствиями. Потом два года Чингизиды резали друг друга, выясняя, грубо говоря, кто из них круче. Да? И вот в 1229 году Великим ханом стал Угадей. До 11 декабря 1241. Эм... Значит, вот, ä, именно в правлении УГД судьба Руси была решена. В 1235 году в Кара Каруме, столице новой империи, Курултай решил начать поход на запад для завоевания Европы. вот И в том числе это означало и завоевание Руси. Войско захватчиков возглавил внук Чингисхана 20 лет восьмилетний Батый или Бату. С ним были опытные полководцы Субэдэй и Бурундай. Поначалу в 1236-м монголы разорили Булгарское царство, подчинили половцев на Северном Кавказе, разгромили земли Мордвы и, наконец, зимой, к декабрю 1237 -го года, они сосредоточились на, на реке Воронеж у границ Руси в пределах Рязанского княжества. Батый потребовал от местных князей подчинения его власти и уплаты Дани. Князья ответили отказом. Значит, гонцы князей передали такой ответ рязанцев. Они сказали Батыю: Вот когда нас всех не будет, вот тогда все ваше будет. Тогда все ваше будет, когда не будет нас. Рязанцы обратились за помощью во Владимир, в Чернигов. На помощь им никто не пришел. С 16 по 21 декабря 1237 года 5 дней длилась осада и взятие э, Батыем Рязани, 21 декабря 1237 -го город пал. Нынешний Рязань это просто уже совершенно новый город, где-то в 40-50 километрах от той старой Рязани, от пепелища. Да? Вот. Но уцелевшие жители той старой Рязани присвоили новому поселению вот то имя, да, в память о том городе, где они жили. То есть это уже Рязань, не имеющая ничего общего, никакого отношения к Добатыевой, да, Как бы возрожденные из пепла на новом месте. Вот по преданию уцелевшие от разгрома значит, в Рязанской земле собрали дружину в 1700 человек во главе с боярином Евпатием Калавратом, Они догнали врага в Суздальской земле, вели партизанскую борьбу. Вот. Батый признавал, что у него в результате действий Калаврата многие полки подоши, да? то есть пали. Этот отряд Калаврата громил врагов тысячами. Он наводил страх и ужас на завоевателей. Согласно преданию, посланец Батыя спросил у Евпатии, что вы хотите? Последовал ответ, умереть Монголам удалось уничтожить отряд Евпатия только с помощью камнеметных орудий, предназначенных для разрушения укреплений. Пораженный отчаянной смелостью, мужеством и воинским искусством рязанского богатыря, Батый будто бы воскликнул «О, Евпатий, если б у меня ты служил, я держал бы тебя у самого сердца! Тело!» убитого Евпатия Калаврата было отдано оставшимся в живых русским воинам. В знак уважения к их мужеству Батый повелел отпустить их, не причиняя им никакого вреда». То есть мужество этих горских смельчаков, этих 1700 смельчаков, тронуло сердце даже безжалостного восточного деспота. Деспота, каким был Батый, что русские источники трактуют не иначе, как чудо. Затем, в январе-феврале в 1238 году 1238 года, монголы разорили еще 14 городов на территории Северо-Восточной Руси. В том числе 20 января 1238 была сожжена Москва, будущая столица. Ожесточенное также сражение развернулось под колонной. 3 февраля 1238, 1238 года монголы подошли к владимиру 7 февраля после четырехдневной осады город пал город пал княжеская семья погибла э, в огне сам князь юрий Дмитриевич ушел собирать войска 4 марта 1238 года на реке сить состоялась битва князя юрия чудо не произошло князь юрий со своим войском Был разгромлен. Погиб и сам великий князь. После своей гибели он был причислен церковью Клику Святых. Ныне его память празднуется 17 февраля. значит Затем монголы решили покорить господин Великий Новгород. Они осадили торжок, закрывавший путь на Новгород. Через две недели овладели они торжком, все население было перебито. После этого полчища Батыя порядка двух недель двигались по Селегерскому пути на Новгород. Но началась весна, распутится. Вот эта вот конница Батыева, может быть она в других отношениях-то была, в другой местности-то была, в других условиях-то была и хороша. Но вот в этой болотистой топе ноги лошадей вязли. Баты чувствовал, что он вязнет, вот. поэтому такое есть местечко, Игнач Крест, не дойдя 100 километров до Новгорода, он велел повернуть обратно. Новгород устоял, уцелел, его миновала, к счастью, трагическая судьба большинства русских городов. На обратном пути, на обратном пути значит, Батыю 25 марта 1238 года встретился городок Козельск, злой городок, назвал его Батый. Город был взят только после семинедельной осады, где-то к середине мая, к 15 мая 1238 года. Вот семь недель держались жители Козельска. Разоренный, разъяренный, взбешенный Батый повелел найти всех оставшихся в живых. Представители мужского населения от там однодневных младенцев, столетних стариков, и все были вырезаны. Так окончился первый поход завоевателей на Русь в 1937-1938 году. Значит, в 1239 Батый возобновил поход на Русь. Он совершил нападение на Чернигов, Глухов, Переославль-Южный, вторгся в Мордовскую и Мурмскую землю, достиг реки Клязьмы. 29 ноября 1240 года полчища Батыя подошли к Киеву. Через 7 дней осады 6 декабря 1940 года, по некоторым известиям, Киев был взят и разгромлен. Его защитники и многие жители были истреблены, тысячи киевлян захвачены в плен и уведены в рабство. Затем после Киева Батый двинулся на Западную Европу, то есть в 40-41 годах он хорошо, что называется, порезвился на территории Венгрии, Карпат, то есть Чехии, Польши, в Австрии, вот, достиг окраин Германии, но вот уже вся Европа дрожала да, дрожала перед натиском грозного завоевателя, однако, однако, Польша уже была разрушена, да? однако в конце 41 -го года Батый повернул. Обратно, да, и в середине 1242 года, 1242 году, где-то летом, середина года, он м, ушел в Нижнее Поволжье и там, внизу в их Волги, оставал свое государство. Самостоятельный Улус, Золотая Орда, со столицей Сарай-Бату, что переводится как город Батыя. То есть вот Русь попала как раз в зависимость вот от этой золотой арты. Есть разные версии того, почему же дальше не, так сказать, не пошли монголы. Вот, ну, конечно, они были уже достаточно истощены в предыдущих походах, да и тылы были неспокойны, на Руси продолжались вплоть до 1259 года восстания, поэтому оставлять такой тыл они тоже не могли. Вот, ну и еще, вероятно, сыграло роль то, что 11 декабря 1241 года скончался Угадей, предстояли выборы нового великого хана. Батый, как внук Чингисхана, прямой наследник, чингизит по прямой линии, также имел право претендовать на престол, вероятно, он просто хотел быть ближе к месту событий. Как бы то ни было, вот 1242 год, и, и основана вот эта Золотая Орда, да? Золотая Орда в зависимости от которой попадает, попадает Русь. Во главе Золотой Орды стоял хан из дома чингизидов, избираемый Курултаем, Территории пастбищ и кочевое население Улуса <coughs> распределялись между членами ханской династии и наемными крупными кипчакско-татарскими феодалами. Эти феодалы были одновременно темниками, тысячниками и прочими должностными лицами и командирами. Основу хозяйства феодалов составляли хозяйство кочевых крестьянских семей, аилов. Аил кочевал на отведенных ему феодалом пастбищах, представлял феодалу скот на убой, Дойных кобылиц отбывал в пользу феодала разные повидности, такие как, например, охрана скота, уход за ним, изготовление сбруй и так далее. Кочевая Орда отдавала свой скот на выращивание значит, вот, кочевников. Но Золотая Орда тоже начинает уже скоро политически дробиться. Вот, Уже во второй половине 13 века одним из крупных феодалов Орды был темник Нагай, правивший восточной частью при Черноморье, между Доном и Днепром и Крымом. Одно время Нагай даже фактически управлял Ордой, выдвигал своих кандидатов на ханский престол. То есть, что называется, делал королей, сам оставаясь в это время, что называется, за занавеской. Да? Вот. Ну вот, северо-западные и западные земли избежали нашествия монголов. галицко волынская Русь была разгромлена в меньшей степени, чем земли на северо-востоке. Итак, для укрепления своей власти на Русь Орда продолжала совершать нашествия и набеги. В 1245 году в Сарае был убит Черниговский князь, в 46-м в Каракаруме был отравлен великий князь Ярослав, великим князем был утвержден его сын Андрей. Ярославич. В 1257 году была проведена первая перепись населения на Руси, число, так называемое, да? Вот, 257 год. Потом была перепись в 1959 году. Также ордынские властители хотели знать, сколько же население живет на Руси, какой же данью ее можно так сказать. Обложить. Ее можно обложить. Вот я уже сказал, Юго-Запад, галицко балынская Русь, они меньше пострадали. Там быстрее залечивались раны, нанесенные нашествием. Там быстрее восстанавливались военные силы края. Да? Военные силы края. Вот. Князь Даниил очень скоро порвал с ордой. Рать Даниила отразила наступление 60 тысяч новой скоботы. Очень успешно в 252 и 54 годах. Все же в 1259 году Даниил вынужден был подчиниться Орде и согласиться уничтожить укрепление ряда городов – Львова, Луцка и других. И других. Тем временем, в 1252 году, великим князем стал был утвержден Александр Ярославич Невский с 252 по 263 год. Ну вот он проводил единственно правильную в тогдашних условиях внешнюю политику Руси. Он понимал, что Новгород не может одновременно бороться и с врагами на Западе, тевтонская вот эта немецкая агрессия, окатоличивание, да, и с врагами на Востоке. Поэтому он решился решительно отражать агрессию с Запада, и поддерживать тем временем мирные отношения с ханами Орды, всячески предотвращать их нападение на Русь, дабы дать ей возможность скорее восстановить свои силы и подготовиться к борьбе за независимость. То есть такая маска внешней покорности, внешней покорности но при внутреннем собирании сил. Просто Александр был реалист. Он был реальный трезвый политик, он понимал, Русь пока еще слаба, она не может открыто выступить против Орды. Нужно смириться. В то же время это была эпоха внутреннего такого собирания сил, подготовки к будущим уже в XIV веке решающим схваткам с Ордой. Внешняя политика Александра Невского отвечала в то время, безусловно, интересам страны интересам страны. Поэтому все утверждения, например, что вот он слишком ошлебезил там перед Ордой, был чуть ли не другом Орды, они не выдерживают критики при более таком детальном рассмотрении фактов, тенденций и событий тех лет. То есть, повторяю, маска внешней покорности, но при внутреннем собирании сил. Александр был, безусловно, врагом Орды, но он только временно сотрудничал с ней до тех пор, пока Русь, окрепнув, смогла бы возобновить борьбу за независимость. И Александру удалось в течение ряда лет предотвращать нашествие ордынцев, в как бы, и, ордынцев и разорение ими страны. Когда в 1262 году в Ростове, в Суздале, Владимире, в Ярославле поднялись народные восстания, побило, по, по, было побито татар много, как сообщает летопись, вот. по некоторым сведениям и Александр поддерживал это движение. Однако Орда в то время была еще в силах справиться с этими восстаниями. справиться с этими восстаниями вот. Это все-таки было меньшее зло, да? нежели чем опять дать вторично разграбить и разрушить Русь например, вот эти восстания и в то же время заставляли поработителей в чем-то отступать. Например, на севере Руси баскаки, сборщики Дани от ордынцев, не упоминаются в летописи уже после 1269 года, а на юге они не упоминаются с 1284 года. Скоро ханы должны были также отказаться от системы откупов Дани на Руси, передав ее сбор русским князьям. Это тоже был важный такой прогрессивный момент. Прогрессивный момент. Так вот, значит, еще раз: вот это проблема ига, да, проблема ига. В чем же она, собственно, заключается. Да? Проблема ига. Ну, вообще иго сам термин, да, ига латинского происхождения. Игум – это такое было ермо, которое одевалось быку на шею во время пахоты. Вот такое в переносном смысле ермо было одето на шею Руси. Ну, монголо-татарская ИГО. Правда, сейчас историки предлагают заменить термином «система зависимости». Русских земель от Золотой Орды. Правда, я не вижу особой необходимости менять одно на другое. да, Я уж пользуюсь вот той терминологией, которая мне привычна. Монголо-татарская иега. Вот. Назовит ее хоть система зависимости, но суть-то одна. А суть в том, что Русь, к сожалению, утратила свою независимость, свой суверенитет. Свой суверенитет стала вассалом, протекторатом Золотой Орды. Князем можно было стать, только совершив поездку в Орду, совершив вот эту унизительную процедуру там, значит, получения ярлыка ханской грамоты на княжение. Русь была обложена данью, большой ордынский выход, по разным данным от 1300 до 5000 килограммов серебра в год. И еще существовало 14 разных видов даний в пользу Орды. 14 видов. Вот в этом, так сказать, заключались основные так сказать, мероприятия вот этого ордынского ига. Да? То есть ограничение суверенитета, ярлык, система дани. Дань собирали специальные монгольские чиновники, баскаки, творившие при этом всевозможные насилия. Значит, значение и итоги ига были очень тяжелы для вообще Руси. На 100 лет, по сути, она отстала от всего остального мира на преодоление, когда иго было свергнуто. Вот на достижение только до монгольского уровня понадобилось как раз 100 лет. На 100 лет прекратилось летописание, каменное строительство, иконописание. Колоссальный ущерб был нанесен памятникам культуры, которые погибли. Никто не считал, сколько тысяч книг Сколько храмов, икон сгорело в огне пожарищ. Безусловно, колоссальный демографический ущерб был нанесен. Большое количество людей, русских, погибло. Достаточно сказать, только одну цифру приведу, что уровень населения до Монгольской Руси, где-то около 12 миллионов человек, будет достигнут только уже при Петре I, в первой четверти XVIII века. Это уже о чем-то договорит, да, какой колоссальный был демографический урон. Был нанесен урон сельскому хозяйству. Монгольский скот своими копытами вытаптывал вот этот гум с плодородной слой почвы, который формируется десятки лет. На десятки и сотни лет эти земли выбывали из сево оборота, там ничего не росло. По терминологии русских источников образовывалось так называемое дикое мертвое поле. Вот. Колоссальный ущерб примеслу, городам, кстати, секрет многих ремесел, например, в ювелирной отрасли не разгадан, как бы утрачен и не восстановлен до сих пор. Вот. Ущерб ремеслу. Городам, безусловно. Вот известно, что, например, из 74 городов Древней Руси, известных археологам, Батый разорил 49, причем 15 из них превратились в села, а 14, еще 14, исчезли совсем. Еще 14, исчезли совсем. Ну, надо отметить здесь также, что... Нашествие затормозило процесс укрепления связи ремесла с рынком, перерастание ремесла в мелкотоварное производство, хотя на Западе, в Западной Европе этот процесс шел уже полным ходом. Отток серебра в виде Дани Варду затруднял свою собственную чеканку монеты и свое собственное вот это денежное, товарно-денежное обращение. Это все, конечно, самым печальным образом сказалось на развитии Руси, на развитии русских земель. Поэтому, конечно, в целом, в целом нашествие имело очень э, печальные последствия для всей русской государственности, экономики, культуры. Поэтому, наверное, выглядят несостоятельными попытки некоторых историков. Вот, конечно же, это просто какие-то такие новомодные, на мой взгляд, тенденции, не выдерживающие никакой критики. Попытки показать, что якобы э, вот эта система... Э, господство Золотой Орды было чуть ли не прогрессивное, что якобы русские многое там от монголов переняли. Вот. Наверное, все-таки более, если объективный, беспристрастный взгляд на изложенные факты и тенденции позволяет сделать как раз противоположный вывод, да, что все Иго затормозило развитие Руси, иссушало самую душу народа, и, я повторяю, 100 лет понадобилось для того, чтобы преодолеть, чтобы достичь потом уже, в 16 веке, да, до монгольского хотя бы уровня. Но, тем не менее, страна продолжала развиваться. И уже с конца 12 начала 13 веков, на территории Северо-Восточной Руси появляется городок Москва с 1276 года уже, самостоятельное княжество во главе с Даниилом Александровичем, сыном Невского. И вот уже Москва в XIV веке станет центром собирания русских земель. Инициирует этот процесс. Но это уже разговор, выходящий за рамки нашего курса. У нас, как известно, 9-13 века. Итак, вот в целом так, наверное, выглядит, наверное, выглядит, выглядит борьба Руси с монголо-татарским Игом, да, с монголо-татарским игом, и ее значение для Руси, да, вот, то есть монгольское нашествие, повторю, без сомнения, еще чтобы уж раз завершить эту тему, это да, было глобальным бедствием для Руси, да, по масштабам разрушения человеческим жертвам оно не шло ни в какие сравнения с ущербом, который приносили все предшествующие набеги кочевников и княжеские междоусобицы. Вот это владычество монгольских ханов имело длительный характер. Длительный характер. Еще Карамзин ведь писал, что сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в то самое время, когда благодетельные сведения и навыки более всего в ней размножались. Но, правда, Тот же историк говорит и об особенностях золотоардынского владычества на Руси. Он говорит, если бы монголы сделали у нас то же, что в Китае, в Индии, или что турки в Греции, если бы оставив степь и кочевание, переселились бы в наши города, то могли бы существовать и до ныне в виде государства. К счастью, суровый климат России удалил от них сию мысль. Ханы желали единственно быть нашими господами издали, не вмешиваясь в дела гражданские. Требовали только серебра и повиновения от князей. Ну вот, например, Гумилев оценивал, что якобы ни, ни о каком монгольском завоевании Руси не могло быть речь. речи. Вот, что это был лишь какой-то такой кратковременный якобы да, набег. Такой же, как половецкие набеди, печенежские набеди. Да? Ну, то есть, вот эта существенная разность в оценках. вот Видимо, возникла еще и потому, что за длительный период золотоардынского владычества над Русью, взаимоотношения Орды и Руси претерпевали заметные метаморфозы, изменения. Первые сто лет это все-таки жестокое угнетение, массовое разграбление городов и сел, уничтожение собственности, истребление населения, где-то уже к XIV веку. К XIV веку, благодаря твердой позиции Москвы, возвышению Москвы, усилению московских князей, отношения приобретают более такой мягкий характер. Система господства становится более мягкой, учитывает уже возросшую силу русских земель. И более того, к середине XV века уже отдельные татарские князья стали переходить на службу великому князю московскому. Да? Вот. вот одним из последствий монгольского нашествия стало усиление на Руси феодальной все-таки раздробленности. Вот. раздробленности. Потом формируется Москов... власть Московского государя, явно под влиянием тоже власти монгольских ханов, сильная абсолютная власть, впитавшая в себя отдельные элементы монгольской деспотии. Одним из существенных следствий монгольского влияния стало повышение роли духовенства в жизни общества. Начался широкий рост церковных владений, и увеличение количества монастырей, потому что ханы хотели использовать влияние православной церкви в целях укрепления своего господства. Однако своей цели им достигнуть не удалось, ибо уже при хане Берке, 1257-1266 год. Золотая орда начала исламизироваться, а русская православная церковь стала активно поддерживать политику русских князей, направленную на завоевание независимости. На Руси закрепились и элементы ордынской системы налогообложения. Уже после свержения ИГО налоги, введенные монголами, вот до 14 я вам говорил различных видов даний, поступали в казну великого князя. Они продолжали поступать. Вот. Значительная часть повинностей, то есть монголов для населения Руси, сохранилась. Длительное время существовал дорожный сбор и курьерская, и служба, которые были неплохо адаптированы к нашим условиям и долгое время существовали в нашем государстве. Заметно влияние Золотардынского ига на формирование денежной системы, Известно, что русским князьям было запрещено чеканить монету, поэтому в денежном обращении до 15 века находился золотой, золотоордынский дирхем, различные суррогаты, денег. Кстати, слово «деньги» татарского происхождения от слова «тамга», отсюда «деньга», «деньги», да, «тамга» – это существенно тормозило развитие торговли. Вот в нашу жизнь прочно вошли слова «деньги», «таможня», да? «таможня». Вот. Многие историки полагают, что золотоордынское владычество оказало определенное влияние на русский менталитет, русское национальное сознание. Его результатом стало значительное, к сожалению, огрубление нравов, нарастание жестокости, безнравственности в средневековом русском обществе что противоречило европейским тенденциям социального развития. Под влиянием ордынцев в уголовную процедуру вошли клеймения воров, разнообразные ужасные интересные наказания, пытки, смертная казнь, что например нашло отражение в судебнике Ивана III 1497 года. Ну и, конечно, влияние монголов отразилось на развитии русского военного искусства. Это выразилось в более гибкой тактике боевого применения войск во время сражений, в развитии легкой конницы характер характере индивидуального защитного вооружения русских воинов, а также в развитии видов холодного оружия, характерных именно для кочевых народов. Русь тоже оказывала влияние да, на Золотую Орду. Приток огромных материальных ценностей, дешевой рабочей силы, рабов, ремесленников способствовал быстрому обогащению монгольской элиты. С одной стороны, вроде бы неплохо для элиты, но в, в долгосрочной перспективе это вело к дальнейшему паразитированию, к разложению этого правящего золотоарганского класса. Привычка к легким богатствам, да, это вело к деградации политической, а затем и военной организации. И уже в середине 15 века, между 1438 и 1559 годами, Золотая Орда распадается на Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское и другие ханства. Ну, а русское влияние на Золотую Орду выразилось и в религиозном отношении. Например, в марте 1261 года по ходатайству князя Александра Невского с разрешения ордынского хана Берке была основана Сарайская епархия Православной Церкви с кафедральным центром столицы Золотой Орды. Она активно проповедовала христианство среди многочисленных народов Орды, многие из которых были языческими. Благодаря этому православное население Орды быстро росло численно. Это были Чуваши, Марийцы, Удмурты, Мордва и многие другие народы обратились в православие. Берке и последующие ханы позволяли обращать в православие даже татар. Даже татар. То есть такая политика веротерпимости. Православные священники помогали пленникам, единоверцам своим, попавшим в тяжелое положение в Орде. По всей Орде с их помощью строились православные храмы, вот, чеканились монеты с изображением Богородицы. Ордынские вельможи обращались в православие. Почитаемый ныне церковью племянник Берке, племянник самого хана, крестился под именем Петра, и принял пострижение, и в его память в Ростове стоит монастырь. Вот, то есть существенно повышался вот этой деятельностью имидж и влияние Москвы среди разноликого населения Золотой Орды. Впоследствии при исламизации Орды многие из людей, принявших православие, перешли на службу к московскому великому князю. Некоторые из них стали влиятельными и богатыми людьми, значительно увеличили мощь и влияние московского княжества. Например, Чет Мурза, основал в Костроме Ипатевский монастырь, стал родоначальником рода Сабуровых и Годуновых, сыгравших столь значительную роль в истории xvi 17 -го веков. От внука Мамая Алексы внук от него пошли бояре Глинские, вот, предками Оксаковых, Кутузовых, Апраксиных, Бахметьевых, Шереметьевых, Тютчевых, Державиных, Толстых были крещеные в Сарайской епархии ордынские вельможи. Таким образом, таким образом материализовалось, как бы то, воплощалось русское влияние в Золотой Орде. Впоследствии целый ряд народов, входивших в состав Золотой Орды, добровольно вошли в состав московского государства. Поэтому, конечно, Золотоордынское владычество стало особым фактором, оказавшим заметное влияние на многие стороны жизни русского общества. Да? Вот. Также влияла и русская культура на э, золотую Орду. Но все-таки, наверное, я вот лично считаю, при всем при том, что я сказал, превалировали, к сожалению, негативные, отрицательные моменты. Да? Вот и гибель огромного числа людей, и истощение почв, сельское хозяйство в упадке находилось, да? гибель огромного числа памятников культуры, деградация ремесла. Я считаю, все это все-таки перевешивает. Да? Поэтому, конечно, это была глобальная катастрофа, бедствие для Руси. Печальные последствия, которые Русь будет продолжать ощущать еще очень долго. Вот что я хотел сказать, несколько таких размышлений, как бы, да? каких-то вот таких да, своих по поводу взаимоотношений Руси и Золотой Орды. Но мы не должны забывать, что в XIII веке опасность грозила Руси из Запада. Вот теперь о том, как отражалась западная немецкая тевтонская агрессия, в следующей части наших лекций мы с вами и поговорим. Вот как раз я скажу об этом, да? о деятельности Александра Невского по борьбе с вот этими немецкими католическими ливонско-тевтонскими орденами, о борьбе с немецким рыцарством, Вот, потому что эта борьба действительно сыграла колоссальную роль для западной Руси, да, для вот, северо-западной Руси. Потом не надо забывать, что ведь Александр Невский с 1252 по 63 год был и великорусским уже, общерусским князем, получил, орды, получил ярлык в орде, да, вот, в орде, и поэтому его деятельность также имела и общерусское, разумеется, значение. Вот в следующий раз о борьбе с агрессией на Западе мы и поговорим.